За обедом присутствовали три старших брата моей жены, которые тоже ехали в Крым, их воспитатель англичанин Стюарт, Фрейлина, великой княгини Ксении Александровны Еврейного, Рейнер и еще несколько человек. Кроме князя Федора Александровича и Рейнера, никто из присутствующих за обедом не был посвящен в наш заговор.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 — думал я, возвращаясь домой, — что со мной будет? Дома были очень удивлены нашему возвращению и недоумевали, что бы все это могло означать.